Третье. Отпустили нас уже утром. Сначала меня, через полчаса Рамона. Я дождался приятеля на скамье во внутреннем дворике Ньютон-Маркта и вместе с ним вышел на улицу. Там мы переглянулись и, не сговариваясь, заковыляли в и н т Архимеда. Шли молча, сил на разговоры уже не осталось. Разговорами нас занимали всю ночь. Сначала опрашивали первые прибывшие на место преступления сыщики — Потом допрос продолжили два въедливых детектива-сержанта, а закончил все крайне неприятной беседой с главой сыскной полиции Марисом л я б р а н о м Наличие патенты частного сыщика и п о р у ч е н и е от банкирского дома Витштейна изрядно выводило из себя бывших коллег, но, уверен, без предъявления обвинений обошлось только потому, что никому не хотелось раздувать очередной скандал. Слишком уж резонансным оказалось убийство Исаака л е в и н с о н а и всей его семьи. Вот отпустили, взяв очередную расписку о неразглашении. Плевать. Делиться подробностями с газетчиками я в любом случае не собирался. Не тот случай. Винт е р х и м е д а в силу раннего времени оказался полупустым, но мы все равно уселись в самый дальний угол. «Наломали дров, да?» — вздохнул Рамон — когда хозяин принес бокал белого вина и содовую ему, и кувшин лимонада мне. Получил несколько мелких монет и оставил нас в покое. Не без этого. Меня бы точно уволили, — с усмешкой протянул бывший констебль, — если бы не успели уволить до того. И видишь, как удачно получилось, — улыбнулся я, наполняя бокал лимонадом. Рамон кисло глянул в ответ. Знаешь, сколько платят ночному сторожу? — На угольном складе? — спросил он. — Кстати, раз уж речь зашла о деньгах. Я достал из правого сапога пачку колониальных долларов и принялся, загибая уголки банкнот, их пересчитывать. — Что это? — всполошился Рамон. Я погрозил ему пальцем, дошел до конца и разделил пачку на две равные части. Одну протянул приятелю. — Что это? — повторил он вопрос, не притрагиваясь к деньгам. — Это аванс. 80 долларов ответил я убирая изрядно похудевшую пачку во внутренний карман пиджака по нынешнему курсу это франков 400 так уставился на менямон р а который еще не отвык быть полицейским лео ты что утаил 800 франков не утаил возразил я п о п р а в л я я очки а изъял в целях осуществления следственных мероприятий а в о с н о й оборотень знает о деньгах знает Если через сообщника в Ньютон-Маркте он получит опись, изъятых из номера вещей, и не увидит в списке сто шестьдесят долларов, то наверняка захочет их вернуть, сам придет. А мне тогда зачем половину отдал? Если я с ним не справлюсь, то за остатком отправлю к тебе. Я верю в тебя, Рамон». Крепыш уставился на макет винта Архимеда, что висел прямо над столом, и какое-то время раздумывал над моими словами. Потом убрал деньги в карман и потребовал. А теперь обоснуй, почему мы имеем право потратить эти деньги на собственные нужды. Все просто, — рассмеялся я. Ты же не хочешь снабдить преступника деньгами, пусть даже и невольно. Чем больше ты успеешь потратить, тем меньше денег вернется оборотню. Или ты рассчитываешь справиться с ним один на один? Рамон с у щ е с т в о в а н и е гипотетического сообщника убийцы нисколько не верил. но все же досадливо поморщился. «Типун тебе на язык!» Затем откинулся на спинку стула и сообщил. Пока в н ь ю т о н м а р к т и мурыжили, успел перекинуться парой слов со знакомым констеблем. Всем причастным строго-настрого приказали держать язык за зубами. Предупредили, что если история просочится в газеты, поиском виновного займется лично главный инспектор. Меня передернуло. Не хотел бы я привлечь внимание этого жуткого старика. но не сказал об этом. Вылил в стакан остатки лимонада и с досадой произнес. Надо было сразу оглушить его электричеством. Надо было, кто спорит. Теперь ты к нему с электрощупом и близко не подойдешь. Такой трюк мог сработать только раз, резонно отметил Рамон, поднимаясь из-за стола. Забудь об оборотне. Пусть его выслеживает третий департамент. Куда собрался? Спать. В ночь выхожу на новую работу. Крепыш склонился ко мне и посоветовал. — Лео, займись ограблением банка. Нужна будет помощь, обращайся. Но насчет оборотня больше даже не заикайся, а я не самоубийца. И он зашагал на выход. Я пожал плечами и вышел следом. Погода портилась. Затянувшее небо серая пелена превратилась в кудлатые облака, темные, недобрые, п о ю в и с я ветер. Резкие порывы раскачивали деревья и завывали в печных трубах. рвали клубы дыма и в мгновение ока развеивали, уносили прочь. Я немного постоял, собираясь с мыслями, затем поймал извозчика и велел ехать на Леонардо да Винчи плац. Оттуда зашагал к лавке механизмы раритеты, заранее готовясь к неприятному разговору с изобретателем. Но Александр Дьяк, к моему немалому удивлению, из-за поломки трости возмущаться не стал, только рукой махнул А на что еще мог рассчитывать? Будто сам не был молодым. Сломать или потерять в вашем возрасте, Леопольд Борисович, обычное дело, ничего страшного. Мне стало самую малость совестно, и я достал деньги. Не стоит, — отмахнулся владелец лавки и огладил редкую бородку. Я не понес особых убытков, когда все делаешь сам, и не приходится платить подрядчикам. Я усмехнулся и продолжил отсчитывать банкноты. т р о с т ь мне в любом случае нужна. «Купите обычную», — возмутился Александр Яг. «Меня интересуют не деньги, а научные изыскания». «Не сомневайтесь, прикладных изысканий мной было проведено с избытком», — спокойно заметил я и выложил на прилавок 20 д о л л а р о в «И могу со всей уверенностью заявить, что разряда вашей электрической банки не хватит, чтобы полностью парализовать оборотня». но будет достаточно для его дезориентации в пространстве и судорожного сокращения конечностей. Слабым местом конструкции является крепление амортизирующей пружины, но проблемы возникают только при неправильной эксплуатации. До момента э, поломки я успел пройти километров 20 и все работало как часы. Изобретатель покачал головой, но деньги все же принял. Сунув их в карман халата, Он вышел из-за прилавка и запер входную дверь. «Леопольд Борисович, прошу, за мной», — позвал, направляясь в заднюю комнату. Я двинулся следом и восхищенно присвистнул, разглядывая оснащенную по последнему слову т е х н и к и мастерскую. У одной стены стояли слесарные станки и верстак, другой занимали чертежный кульман и огромная доска, на которой виднелись белесые разводы мела. Всюду громоздились ящики, В углу нашлось место динамомашине, туда же задвинули шкаф с химической посудой, а на письменном столе, помимо микроскопа и набора реактивов, громоздилось сразу две газовых горелки. Александр Дьяк указал на деревянный табурет, м о к н у л железное перо в чернильницу и склонился над толстенной амбарной книгой. «Начинайте с самого начала», — потребовал он. «Особое внимание уделите симптомам поражения током и времени», в течение которого они наблюдались. Я принялся расстегивать куртку и спросил, л вас интересует воздействие электричества на потусторонних существ?» Изобретатель строго глянул на меня, но смягчился и снизошел до объяснений. «В числе многих моих интересов значится этот. Впрочем, не уверен, что оборотней правомерно относить потусторонним существам». «Жертвы наследственного заболевания?» — усмехнулся я, — с облегчением усаживаясь на табурет. «Это подтвержденный наукой факт», — важно кивнул владелец лавки. «А теперь, Леопольд Борисович, умоляю, соберитесь, важна каждая деталь». Я подавил обреченный вздох, опять допрос, и принялся описывать, как отреагировал оборотень на удар электрического тока, его конвульсии, потерю ориентации, замедленную реакцию. Александр Дьяк благосклонно внимал мне, Время от времени требуя уточнить, сколько времени длилось то или иное состояние, и всякий раз с этим возникали определенные сложности. Схватка отложилась в памяти рваными обрывками, да и заняла она от начала до конца не дольше пары минут. — Итак, вам нужна еще одна трость? — спросил изобретатель, когда выжил меня досуха, отодвинул книгу и захлопнул медную крышку чернильницы. — Было бы неплохо, если вас это не затруднит. Владелец лавки задумчиво кивнул и вдруг предложил. «Для удобства использования могу снабдить ее двумя выдвижными спицами-электродами. Много времени это не займет». Я только рассмеялся. «Не думаю, что еще раз сойдусь с этой тварью в рукопашную». Теперь рассмеялся изобретатель. «Поверьте моему опыту, Леопольд Борисович, жизнь непредсказуема. Мог ли я полагать, что оставлю техническое училище?» При этих словах он осёкся и досадливо махнул рукой. Затем раскрыл один из ящиков и достал трость, на вид куда более неказистую, нежели первая. Вам придётся немного подождать. Как скажете, сдался я, поскольку с моей стороны было бы не слишком умно упорствовать. Человек желает помочь, не бить же его по рукам. Александр Дьяк зажал трость в тисках, сноровисто снял с неё резиновый башмак и разводным ключом принялся откручивать гайку. — В следующий раз жду от вас более подробного отчета, — предупредил он. — Надеюсь, нехитрое усовершенствование окажется полезным. — Что было бы действительно полезным, так это серебряные пули, которые попадают в цель, — вздохнул я. Мой товарищ стрелял едва ли не в упор и все четыре раза промахнулся. Еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь двигался столь быстро». — Вообще ни разу не попали? — спросил изобретатель, продолжая разбирать трость. — Серебряными нет. Обычных всадили под два десятка. Да только раны сами собой затягивались. Александр Дьяк вытер пот со лба и сообщил. — Полагаю, дело в безусловных рефлексах. — Что, простите, не понял я? — Вы слышали о работах Ивана Петровича Павлова? Он уделил этой теме немало времени. Нобелевский лауреат... Припомнил я смутно знакомое имя и сознался. К стыду своему не могу похвастаться знакомством с его трудами. Хорошо, тогда попытаюсь объяснить. Изобретатель извлек из трости динамо-машину, электрическую банку и принес окопаться в шкафах в поисках нужных деталей. Тело обладает собственной памятью и набором реакций на внешние раздражители. Как ваша рука отдергивается от огня бессознательно, так и оборотень, рефлекторно увертывается от серебра. Эти создания сами по себе много быстрее человека, а в подобных случаях действуют и вовсе без всякого промедления. Это не мое предположение. Академик Павлов доказал это на практике. Он ставил опыты на оборотнях. В России к таким вещам относятся проще, подтвердил Александр Дьяк. При этом неважно, в каком виде пребывает серебро. В дело вступает н е к о е противоестественное или, если угодно, интуитивное чутье. Оборотень просто знает, и его тело реагирует само. Ерунда, — отмахнулся я. Оборотни — не такая уж редкость. Время от времени их отстреливают. И отстреливают серебряными пулями. К сожалению, эта болезнь передается не только по наследству. Предрасположенные к ней люди зачастую заражаются уже во взрослом возрасте. И... — А вот безусловные рефлексы передаются исключительно по наследству, — сообщил Александр Дьяк. — Те, о ком вы говорите, если так можно выразиться, оборотни низшие, их лишены. Владелец Лавки закрепил динамомашину на стальной планке, к ней же прикрутил электрическую банку и принесся возиться с металлическими тросиками. — Мне крайне любопытно, — Леопольд Борисович, — улыбнулся он, — как сказалось на рефлексах поражение электрическим током. — А нет никакого другого научного способа поразить оборотня на расстоянии? — поинтересовался я. — Боюсь, не смогу вам помочь в этом, — покачал изобретатель головой. — Яды на о б о р о т н е не действуют, алюминий никакого особого вреда не оказывает, ведь организм исцеляет себя сам. Любые раны от металлов, дерева, камня и кости затягиваются в течение нескольких секунд. — Секунд, — фыркнул я. Да п у л и даже не выталкивала наружу. Такое впечатление, что они просто растворялись в теле. Растворялись? Удивился Александр Дьяк. Метаболизм этого создания просто невероятен. Он с к о ч и л на ноги и принялся ходить из угла в угол, о чем-то напряженно размышляя. Но в этом случае моментально расходятся по всему организму. Их случаи, бормотал он себе под нос, радон, язвы, кюри. Я сидел молча, боясь отвлечь изобретателя. А тот вернулся за верстак, начал собирать трость и предупредил: "Не отвлекайте, я думаю. Почитайте пока газету". Газеты меня интересовали мало, е щ е меньше интересовали газеты недельной давности, но перечить владельцу лавки я не решился. Взял пачку старых номеров, пролистал, девясь в странной подборке. Сверху оказался Атлантический телеграф с кричащим заголовком: бесследное исчезновение инженера. Дальше шли номера биржевого вестника. Там, красным карандашом, были отмечены котировки корпораций, которые имели то или иное отношение к добыче каменного угля. «Удивительно», — рассмеялся вдруг Александр Дьяк, — «наука может творить настоящие чудеса, но мы с упорством дикаря забиваем гвозди микроскопом». м л е о п о л ь Борисович, вы ведь знаете, что такое микроскоп? Вот именно микроскопом — мы забиваем самые обычные гвозди. Хозяин лавки вдруг пришел в дурное расположение духа. В голос его е зазвучала неприкрытая горечь. «Если моя просьба неприятна вам, — начал было я, но изобретатель только махнул рукой. — Оставьте, — вздохнул он, — дело вовсе не в вас и даже не во мне. Просто всех нас поставили в такие условия, что мы вынуждены растрачивать свои силы на совершенно бесполезные прожекты». Наука топчется на месте, и, как ни печально это признавать, определенных людей такое положение дел всецело устраивает. Более того, они прилагают немалые усилия, чтобы так продолжалось и впредь. Боюсь, не совсем понимаю вас, озадаченно пробормотал я, откладывая газеты. — Рудольф Дизель, это имя что-нибудь говорит вам? — спросил тогда Александр Дьяк. — Инженер-изобретатель. — припомнил я недавнюю статью. Пропал из каюты парома, плывшего из Лиссабона в Новый Вавилон. Полиция подозревает самоубийство. Не понял только, какое изобретение он намеревался представить на суд общественности. Об его изобретении в газетах не было ни слова, уверил меня владелец лавки. А теперь эти писаки и вовсе пытаются выставить его шарлатаном. Но вы так не считаете? Дизель пытался создать двигатель, способный работать на жидком топливе. например, на керосине», — сообщил изобретатель, открутил рукоять и заменил ее обрезиненной. «Фонаря на этот раз не будет», — предупредил он. «Неважно. Так что вы говорили о новом двигателе?» «Двигатель, потребляющий керосин?» — звучало непривычно. Это была реальная альтернатива паровым машинам. Но сначала идеи дизеля не приняли в Петрограде. Затем наемные бумагомараки высмеяли его в Париже, а теперь он просто исчез вместе со всеми своими разработками. — Очень удобно, не находите? — Подозреваете убийство, — уточнил я, не з н а ю как отнестись к откровениям владельца лавки. — Я не сыщик и не криминальный репортер, чтобы рассуждать о таких вещах, — пожал плечами Александр Дьяк и оперся на трость. — Я знаю лишь, что в отдаленном будущем его двигатель заметно снизил бы потребление угля, убивают и за меньшее. Я кивнул. В новом свете полным ходом шло производство самоходных колясок на компактных паровых движках, а жидком топливе там никто даже не помышлял, а пороховые двигатели Нобеля не получили широкого распространения из-за невысокой надежности и ограничений на продажу гранулированного тротила, на котором они работали. И все же, задумчиво пробормотал я, и все же прогресс не остановить. Лени жадность непобедимы. Уверен, работы господина Дизеля в том или ином виде всплывут в самое ближайшее время. Изобретатель прошелся по комнате и протянул мне трость. Сомневаюсь, покачал он головой, вытирая перепачканной машинным маслом ладони. Вы, Леопольд Борисович, даже не представляете, как далеко способна завести жадность. Дизель вовсе не первый. Ленуар и Отто Еще успели опубликовать свои работы, но как только Костович предложил переход на керосин, его мастерская сгорела. Он был первой жертвой, полагаю. Но не единственной. Смерти Даймлера и Майбаха всегда казались мне подозрительными. Дизель долгое время держал свои разработки в секрете, но... Изобретатель раздосадованно махнул рукой и сменил тему. «Да что мы заладили об одном и том же? Как вам трость?» «Не хуже первой». решил я после нескольких шагов а когда мы вышли в торговый зал спросил и все же почему вы считаете что работы дизеля не опубликуют под чужим именем это как-то связано с ростом биржевых котировок угольных компаний александр дьяк рассмеялся вы очень сообразительный молодой человек произнес он вставая за прилавок хотите знать почему я вам скажу дело в жадности когда после франко-прусского конфликта Эльза с л а т а р и н г и и и Рур перешли под прямое императорское управление. Многие придворные нагрели на этом руки, ведь Рур – это уголь, а уголь – это деньги. А если денег не хватает, можно взять кредит под будущий доход и вложиться, к примеру, в Донецкий угольный бассейн, а потом вновь занять и начать освоение угольных бассейнов уже в Сибири. Можно создать промышленную империю, погашение долгов которой – расписано на десятилетия в п е р е д Что на фоне этого жизнь человека? Никаких и м е н прищурился я. Никаких, рассмеялся владелец лавки и забрал у меня трость. Для начала надо провернуть стопор, щ е л к н у л о н уплотнением в нижней трети, потом просто сгибаете. По мере того, как трость складывалась надвое, из верхней её половины выдвигались стальные спицы. Александр Дьяк утопил кнопку которая прежде включила фонарь, и между электродами засверкала дуга электрического разряда. «Не самая простая конструкция», — вздохнул изобретатель, — «но иначе внутрь может попасть вода или забиться грязь. Приходите завтра. Я подумаю над задачкой, что вы мне задали. Есть у меня одна идея, но потребуются специфические реактивы. Буду премного благодарен». Я разложил трость, отпер входную дверь и махнул на прощание изобретателю. До завтра. Вышел на улицу и отправился на поиски свободного извозчика. Мысли о глобальном заговоре угольных магнатов недолго волновали меня. Своих проблем хватало. Думаете, поехал спать? С удовольствием бы, но жизнь частного сыщика вовсе не так привольно, как ее расписывают бульварные писаки. По меньшей мере иногда приходится отчитываться перед нанимателями, и я отправился в отель «Бенджамин Франклин». Небо к этому времени окончательно потемнело, понемногу начал накрапывать мелкий дождь, и, как это часто бывает в преддверении погоды, резкие порывы ветра гнали по улицам пыльные вихри. Надвигалось ненастье, я отчетливо ощущал это, только не понимал, насколько оно близко. Отель «Бенджамин Франклин» занимал старинный особняк мрачный, крепкий, сложенный из темного камня, с узкими окнами-бойницами первых этажей и открытыми террасами верхних. Фасадом он выходил на площадь императора Климента, столь вытянутую, что она больше напоминала широкий проспект. Именно здесь располагались самые дорогие магазины и гостиницы нового Ваилона, а стоимость чашки кофе в местных ресторанах давно стала предметом сатирических высмеиваний и газетных карикатур. Всю дорогу я размышлял, как выстроить разговор с Авраамом Витштейном, дабы представить свое расследование с наиболее выгодной стороны. Но все умные мысли в раз вылетели из головы, когда на глаза попался Бастиан м а р а н Старший инспектор пил кофе в баре на первом этаже и при моем появлении не удержался от досадливой гримасы. Нелюбовь наша была взаимна. Я поспешил к портье, представился, и, о чудо, оказалось, что господин Вирштейн включил меня в перечень своих гостей. На всякий случай клерк сделал предварительный звонок, выслушал инструкции и указал на лифт. «Пятый этаж, вас в с т р е т и т Пройдя в кабину подъемника, я озвучил цель своего визита оператору. Тот закрыл двери, перевел рычаг в крайнее правое положение, и мы плавно, почти без рывка, поднялись на верхний этаж. Там меня и в самом деле встретили. Плотного сложения иудей — тот самый л о с о в а т ы й и носатый, запустил внутрь и сопроводил в холл императорского номера, где читал газету Авраам Витштейн. Всюду висели оригиналы картин знаменитых мастеров. Одной из стен занимал известный диптих «Штурм имения блистательного Рафаила», и император к л и м е н т повергает падшего. А позолота на мебели было больше, чем золото в короне ее величества. «Кофе, сигару», — предложил банкир, — «Может быть, виски?» «Нет, благодарю», — отказался я, опуская с ь с кресла у журнального столика. «Роскошный интерьер отеля. Подействовал на меня угнетающе. Человеку в брезентовой куртке здесь было не место». «Я впечатлен, господин Арсо», — произнес Витштейн, — не успел я перейти к делу. «Вы крайне многообещающий, молодой человек. Простите, не понял я». Банкир рассмеялся, отпил кофе и покачал головой. вы работаете на меня меньше суток, а мне уже выкручивают руки, требуя взять вас на короткий поводок. Я вспомнил о встречном внизу Бастиане м а р а н е и облизнул пересохшие губы. — В самом деле? — Именно, господин Урсо, именно так. — Могу узнать подробности? — Подробностей не будет, — отрезал Авраам Витштейн, в раз став собранным и серьезным. — п о р у ч е н и е р а с с л е д о в а н и я будьте добры. Носатый у д е й Зашел со спины и протянул руку. Я не стал протестовать, не стал требовать объяснений, просто отдал документ, откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. — Так понимаю, это не все? — спросил я, положив рот малиновый леденец. — Вы очень проницательны, — вздохнул банкир, — но должны научиться следовать правилам игры. Я не поручал вам расследовать убийство бедного Исаака, а вы сослались на меня... и тем самым поставили в чертовски неловкое положение. Больше такого не повторится. Я обдумал услышанно е и уточнил. Правильно понимаю, что теперь действовать придется неофициально. Мне настоятельно рекомендовали не мешать полиции заниматься своей работой, произнес а в р а м Виштейн, отстраненно глядя в окно. Но ситуация, когда налетчики остаются безнаказанными, неприемлемо. больше мне нечего вам сказать. Неприемлемо, — повторил я, пробуя слово на вкус. Звучало оно многообещающе, примерно как последний шанс на помилование для смертника, голову которого уже сунули в петлю. В том смысле, что я оставался в игре, но в случае малейших осложнений меня спишут на берег окончательно и бесповоротно. Тем не менее, я не удержался от вопроса. Господин Винштейн, Вы уже объявили награду за голову убийцы Левенсона и его семейства?» Банкир посмотрел на меня, как на умалишенного. «Дорогой Леопольд!» — обманчиво мягко произнес он. «Вы меня очень обяжете, если выбросите мысль о поисках убийцы из головы раз и навсегда». «Уже выбросил», — ответил я, нисколько не покривив при этом душой. «Охота на оборотня больше не входила в мои планы. Безусловной рефлексы, чтобы...» Но вопрос о награде вовсе не был праздным любопытством, поэтому я его повторил. Так объявили или нет? — Объявил, — ответил банкир и заградился газетой. Не став больше навязывать нанимателю своего общества, я спустился на первый этаж и вновь поймал недобрый взгляд Бастиана м а р а н а Тогда подступил к столу старшего инспектора и, не спрашивая разрешения, уселся напротив. — Ну и что вы беситесь, господин м а р а н — в упор уставился я на полицейского. — Вы ведь добились своего, разве нет? Старший инспектор поставил миниатюрную чашечку из белого фарфора на столь же белоснежное блюдечко, поправил накинутое на шею кашне и заломил бровь. — И чего, по-вашему, я добился, Виконт? — Господин Витштейн больше не нуждается в моих услугах. Так понимаю, это ваших рук дело. Бастиан Моран улыбнулся и улыбка э т о не п о н р а в и л о с ь мне категорически. Так улыбаются, когда слышат известие приятное и неожиданное одновременно. Старший инспектор ничего не знал. Но какого черта? Кто выбил меня из седла, если не он? Вот уже не мог подумать Виконт, — покачал головой Бастиан м а р а н что мы с вами окажемся товарищами по несчастью. В смысле? Главный инспектор... распорядился создать специальную комиссию для расследования налета на банк и убийства л е в и н с о н а Он полагает, что эти преступления связаны теснее, чем кажется на первый взгляд. «Вас отстранили от расследования?» — не сдержал я удивления. «Отстранили», — подтвердил старший инспектор, — «из-за вашего ареста, который многие сочли чрезмерно поспешным». Он отпил кофе и вдруг спросил, «Хотите совет?» Я поднялся из-за стола и уточнил, — Держаться от этого дела подальше, — Бастиан м а р а н кивнул. — А сами, — укорил я его, — если вас отстранили, что вы здесь делаете? — Пью кофе, — предположил полицейский. Софистика никогда не увлекала меня, поэтому я промолчал и отправился на выход. В одной из кредитных касс обменял колониальные доллары на франки, спрятал толстую пачку банкнот в бумажник и зашагал к ближайшей станции подземки. Голова была тяжелой-тяжелой. Мысли роились в ней, подобно встревоженному рою, но сил на разгадку шарат уже не осталось. Хотелось завалиться в кровать и проспать несколько суток к ряду, тем более я и понятия не имел, с какого конца подступиться к расследованию налета на банк. Единственное, что пришло на ум, попытаться расспросить уволенного за пьянство сторожа угольных складов. и решил ближе к ночи съездить к Рамону Миро и попросить его, выяснить адрес предшественника, но ночь наступила неожиданно скоро. В один миг она накатила непроглядной чернотой и рассыпалась огонечками звезд. Проще говоря, наголо мне накинули полотняный мешок, а потом от души приложили по затылку с венчаткой. Тьма и звезды. Вот и отдохнул.